Мрачное, скалистое ущелье. Под большим котлом едва тлеет костер. Тесно прижавшись друг к другу, костра дремлют три веи. В третий раз мяукнул кот. Ежик писк свой издает Гарпии кричат Пора в хоровод вокруг костра Хоровод пошел, пошел Все, что с вами, шварк в котел чешутся. К чему бы? К посещенью душегуба. Чей бы ни был стук, падай с двери крюк. Входит Макбет. Чем заняты ночные вычертовки, Нельзя назвать. Откуда бы ни шли познания ваши, я вас заклинаю тем, что творите вы. Ответьте мне. Пусть ваш ответ повалит колокольни, утопит в океане корабли, припьет хлеба, поднявшуюся бурей, деревья с корнем вывернет в лесах, обрушит крыши замков на владельцев. Пускай перемешает семена всего, что существует во Вселенной, ответьте все равно на мой вопрос. Так спрашивай. Задай вопрос. Ответь им. Ты хочешь знать ответ из наших уст или от высших духов? Пусть предстанут. Мал ли ты или велик, призрак, покажи, покажи свой век. Появляется первый призрак, голова в шлеме. Скажи, неведомый. Он знает мысль твою. Лишь слушай, и не говори ни слова! Макбет, Макбет, Макдуфа Кто б ни был ты, спасибо, что меня предостерег так метко, но послушай! Он, просьб, не слушается! Другой сильнее первого! Появляется второй призрак, окровавленный младенец. Я б мог тебя тремя ушами! Ви, Магдув, что мне тебя бояться? Но нет, упрочу свой покой в вдвойне. Судьба судьбой у тебя не станет. Тогда меня уж не обманет страх и гром не помешает спать ночами. Появляется третий призрак, юноша в короне. А это вышел кто из-под земли? Не разговаривай, молчи и слушай. Будь смел, как лев, никем никаким, врагом и бунтом ты не победим, пока не двинется на перерез, на дунсинанский пол, Вернанский лес. Но этого не может быть, я рад, нельзя нанять деревья, как солдат, нельзя стволам скомандовать вперед. Пророчество мне духу придает. Цари Макбет покамец не полез На Дунсинанский холм бернамский лес Всю жизнь носи уверенно венец В надежде на естественный конец Еще одно прошу, ответьте мне род банку будет ли царить в стране? Довольно спрашивать Я знать хочу, и будьте прокляты Вы все навеки «Пропал котел! И что за шум?» «Ебись! Ебись! Ебись!» Появляются призраки королей. «Ты чересчур похож на банку! Скинь!» «Глаза мне колешь ты своей короной!» «Второй похож на первого!» «За ним еще один!» «Все три одной породы!» И чего меня выслить видом их четвертый, Чтоб я слеп? И с торжеством дух Панко Мне показывает пальцем на правнуков своих. Так быть должно. Так быть должно, так рок судим. Макбет, что приуныл. Давайте обществом своим его втроем развеселим, чтобы король Макбет потом не жаловался на прием. Ведьмы танцуют вокруг Макбета. Уже этот час останется отмеченным проклятием в календаре. Эй вы, кто там? Сюда! Вбегает Ленокс. Что вам угодно? Ты старух не видел? Нет, государь. Они сейчас с тобой не разминулись. Нет, я не заметил. Чума возьми их по пути всех, кто верит в них. Я слышал конский топот. Кто это? Это трое верховых со срочным донесением о Магдуфе. Он в Англию бежал. Магдуф бежал? Да, государь. Ты предварила время. Мои деяния страшные. Нельзя откладывать решений. Да будут созданье чувств, родясь созданием рук. Так я и буду поступать отныне. Я файф возьму себе и захвачу Макдуфа, замок. Все, что будет в замке, его жену, детей, родню и слуг, я вырежу. Не буду знать покоя, пока не кончу этого всего. И это не пустое хвастовство, Довольно духов вызывать. Пойдем!